Дэвид Лин Голман. Зверь. Пролог. В семидесяти шести милях к северо-западу от Розуэлла, штат Нью-Мексика, 10 июля 1947 года. Песчинки били по рукам и лицу, точно мелкая картечь Плотный человек, прижимая к голове шляпу, перебегал от грузовика к грузовику и громко выкрикивал команду каждому водителю, но половину его слов заглушал ветер. Водитель последнего автомобиля, грузоподъемностью 2,5 тонны, замыкавшего колонну из 15 машин, кивнул в знак того, что он понял распоряжение переждать песчаную бурю на обочине. Доктора Кеннета Эрли, металлурга по профессии, назначили ответственным за охрану едва ли не самого ценного в истории человечества груза. Эрли выбрал лично Гаррисон Ли, чтобы ящики прибыли в Неваду целыми и невредимыми. Можно было перевезти их на военный аэродром по воздуху, однако во избежание авиакатастрофы необычный груз отправляли с автотранспортной колонной. Охранять ее Ли поручил самым надежным представителям службы безопасности. Доктор не без труда вернулся к головному грузовику, махнул водителю рукой, Добрался до зеленого правительственного шевроле, стоявшего впереди колонны. Открыл заднюю дверцу. С облегченным вздохом спрятался от неистовства пустыни. Снял шляпу и встряхнул ее. В воздух взметнулось облако песка. Водитель закашлялся. «Прости, такой ветер!» Эрли бросил шляпу на заднее сиденье рядом с собой. Достал из кармана очки с толстыми линзами и надел их. «Э, «Как рация!» Доложили о том, что тут творится? — Ни слова, доктор. Все из-за бури. В плохую погоду армейские радиостанции ни на что не годны. — Черт! Ли спустит с меня шкуру, если мы не сообщим ему о вынужденной задержке. В его графике не предусмотрено сбоев, — воскликнул Эрли, с прищуром глядя в боковое окно. — Да и мне неохота торчать без дела, бог знает где. — Мне тоже, док. Честно говоря, теперь знаю, что в этих ящиках. Я не могу смотреть на мир так, как смотрел еще вчера. Водитель, молодой армейский лейтенант, присоединившийся к подразделению, всего три месяца назад тяжело сглотнул. — А болтают такое, док, что мурашки по коже. Эрли посмотрел на него. — Понимаю, но пока мы не доставим все это в новый комплекс, я не успокоюсь. Эрли пугали не столько трупы, сколько чертов пустой контейнер размером 10 на 10 футов, или, как его называли, «клетка». Ли пытался не допустить слухов, однако все, кто знал о существовании направлявшегося в Неваду груза, были слишком потрясены, чтобы держать язык за зубами. Перед Эрли, как надоедливое воспоминание о кошмарном сне, то и дело возникала проклятая клетка. Он всякий раз закрывал глаза, тщетно пытаясь не содрогнуться. «А это, твою мать, кто такие?» — послышался голос лейтенанта. Эрли открыл глаза. Армейский офицер положил на место трубку рации и достал из поясной кобуры автоматический пистолет «Кольт». Эрли увидел перед машиной трех незнакомцев в черном, прищурился и поправил очки, пытаясь рассмотреть сквозь пыльную завесу лица. «На них что, и защитные очки?» — спросил он. Но лейтенант уже открыл дверцу, и вопрос доктора утонул в вое ветра. «Это колонна автотранспорта, правительственная! Вы...» Голос офицера резко оборвался. Незнакомец, стоявший посередине, поднял нечто вроде пистолета-пулемета Томпсона и выпустил в лейтенанта три очереди. Тот сполз на дорогу. Фонтан крови, вырвавшийся из его спины, тотчас скрылся за песчаной пеленой. «О, Господи!» — воскликнул Эрли. До него вдруг дошло, что оставаться в машине опасно. Он открыл дверцу, выскользнул в буйство песка и ветра, упал на колени, встал и спрятался за машиной. Все его мысли об охране трупов и обломков испарились, поглощенные отчаянным желанием спастись. Низко пригнувшись к земле, доктор помчался к первому грузовику. Когда в его спину вошли пять пуль сорок пятого калибра, он упал на подметенную ветром дорогу и скатился в канаву. К нему приблизился человек в черном боевом снаряжении. Незнакомец посмотрел по сторонам, медленно опустился на колено, положил руку в перчатке на подрагивавшее плечо Эрли и, перекрикивая бурю, заговорил обыденным тоном, будто не имел никакого отношения к жестокому убийству. Простите, доктор. Но ваше начальство не понимает, что нужно делать для защиты страны от врагов. Эрли беззвучно смотрел на него. Применение контролируемой силы и строгий расчет — метод действенный. Однако, увы, он прекрасно известен и нашему противнику. Незнакомец вновь огляделся, покачал головой и наклонился ниже к уху Эрли. Возле грузовиков гремели выстрелы очень жаль что на нашем пути попались вы и остальные ребята американцы печально произнес убийца опять качая головой поверьте чертовски жаль он убедился что доктор эрли сделал последний вздох выпрямился и стал выкрикивать команды всех сопровождающих колонны и водителей постигла та же жуткая участь потом их трупы вместе с ценным грузом Забрались небольшой авиабазы Нью-Мексико, и они бесследно исчезли, превратившись в легенду. Загадка будоражила страну 60 лет и считалась самым крупным нераскрытым преступлением в американской истории. Кровавую историю, овеянную пустынными ветрами, называют Розуэллским инцидентом. Глава первая Тихий океан в 577 милях к югу от Панамского канала. Карл Винсон ровно шел по спокойному Тихому океану в 320 милях от побережья Южной Америки. Четыре массивных бронзовых винта вспенивали кишащую морскую живность и воду. Авианосец класса «Нимец» возвращался домой после шестимесячной операции на юге центральной части Тихого океана. Его путь лежал в Бремертон, штат Вашингтон, где родные и близкие уже готовились встретить членов экипажа из долгого плавания. Огромные двигатели несли судно по Тихоокеанским водам со скоростью 26 узлов. Подразделением бомбардировщиков и истребителей предстояло на следующий день отправиться с Винсена на авиабазы в Мироман и Окленд, сегодня же с палубы. Поднялись лишь самолеты боевого воздушного патруля, более известные как ВВП. Сейчас они кружили на высоте двадцать тысяч футов, в радиусе 100 километров. Утро было спокойное. Два стареньких, но грозных палубных истребителя, Грумман F-14 Супер Томкот, не ожидали ничего непредвиденного, когда Свинсона поступил первый радиосигнал. «Звено Реншрейдер! Я Пандероса! Как слышите? Прием!» Капитан Скотт Дерри, Деринджер, не поднимая смотрового щитка шлема, взглянул на желтый диск восходящего солнца, напоминавшего Персидский залив и многочисленные военные операции в Ираке, и посмотрел влево, немного назад, на своего ведомого. Тот, вне всякого сомнения, тоже услышал сигнал с Карла Винсона. — Пандероса, я Рэндрайдер, ведущий. Слышимость отличная, прием. — Рендрайдер один. В Восьмистах милях южнее обнаружен источник прерывистого сигнала. Данные о Бутлегера. В данный момент сигнал пропал. Дерри поджал губы. Бутлегер был позывным ракетного крейсера Шайло из группы сопровождения Карла Винсона. Шайло, оснащенный многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Иджис, располагал более широкими разведывательными возможностями, нежели огромный авианосец. Поэтому решение. Принимались на основании данных Шайло. Дерри бросил на Ведомого еще один быстрый взгляд через плечо. Тот чуть качнул крыльями массивного истребителя, давая знать, что уловил суть распоряжения Скарла Винсона. Пандероса, я Рэнджрайдер, вас понял. Информирую тебя обо всех изменениях курса цели. Прием. Ведущий Звена Райдер, я Пандероса об изменениях сообщу. Будьте на связи с центром управления. — Выполняйте команды бутлегера, прием! — ответил Карл Винсен. Дерри дважды нажал на кнопку, в знак того, что ему все понятно. — Что-нибудь обнаружил, Пит? — обратился он к офицеру-оператору аппаратуры радиоперехвата, Питу Клипу. — Нет, капитан, пока ничего! Дерри поднял темный смотровой щиток шлема и опять взглянул на ведомого, младшего лейтенанта Джейсона Райна, известного под позывными «Вампир». Тот вел свой Ф-14, четко следуя за командиром. «Вампир, а у твоего перехватчика есть что-нибудь?» «Все тихо!» — ответил Райан. «Ясно. Давай-ка проверим, в чем дело!» — сказал Дерри. Оба палубных истребителя повернули на юг и стали набирать высоту. В центре боевого управления Карла Винсена царила тьма. Операторов освещал лишь разноцветный цвет мониторов, перед которыми они работали. На одном из экранов высвечивались данные РЛС-обнаружения воздушных целей, передаваемые с Шайлу. «До сих пор ничего!» — спросил капитан Айзек Харрис. Специалист по радиолокации отрегулировал ширину частотной полосы и растерянно взглянул через плечо на командира. «То появляется, то исчезает, сэр! Только что отчетливо была видна!» Огромная, как сарай, и вдруг исчезла. Диагностику провел. Все в порядке, капитан. Оборудование на Шайла тоже исправно, никаких сбоев. Харрис потёр подбородок и выпрямил спину. Чертовски странно. Он наклонился вперед и спросил. А с курсом что, не меняется? Нет, ориентация строго по Винсону, доложил оператор РЛС. Остальные специалисты. По сонарам и системам связи сидели, откинувшись на спинку стульев, и смотрели на мониторы с легкой тревогой. Харрис сжал плечо оператора РЛС и повернулся в красном кресле, установленном на возвышении, чтобы командир мог видеть весь центр. Подняв трубку с укрепленного на кресельном подлокотнике красного телефона, он обвел подчиненных пристальным взглядом. Капитан, это Харрис из центра управления в нашем оборонительном периметре. Происходит нечто непонятное». Он с минуту молчал, слушая ответ капитана Карла Винсона. «Да, предлагаю поднять воздух звено самолетов в боеготовности номер один и поставить дежурную группу на посты по боевому расписанию». Вверху на палубной ВПП прогремело. «Приготовиться к взлёту самолетов в готовности номер один!» Команду повторили дважды. За ней последовала другая заставившая всех кто был на палубе и под ней тотчас вскочить на ноги и сорваться с места боевая тревога боевая тревога занять посты по боевому расписанию занять посты по боевому расписанию тревога неучебная повторяю тревога не учебная летчик самолета находившегося в готовности номер один салютовал ответственному за взлет механику на палубе поудобнее сел в кресле и паровая катапульта выбросила истребитель в воздух. Груман с ревом помчался по палубе, за ним на полном форсаже последовал и второй F-14. После внезапного нападения в Персидском заливе на корабль ВМС США «Коул» 12 октября 2000 года американские военные суда стали уделять безопасности максимум внимания. Об атаке на авианосец класса «Нимец» один из символов Америки. Террористы теперь не смели и мечтать,